Почем знать? Может быть, умный пудель хотел этим сказать, что, по его мнению, безрассудно заниматься акробатическими упражнениями, когда Реомюр показывает 22 градуса в тени.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 «Нет, не понимает меня мой старик!» — слышалось в этом недовольном лай. «Вот это другое дело! Вежливость прежде всего! Ну, а теперь немножко попрыгаем!» — продолжал старик, протягивая невысоко над землей хлыст. «Оле! Нечего, брат, язык-то высовывать! Оле! Оп! Прекрасно! А ну-ка еще! Нах ейн маль! Оле! Оп! Оле! Оп! Чудесно, собачка! Придем домой, я тебе морковки дам!»